Глава десятая Несколько дней спустя, сидя на кухне с Джек, Леонард в это время лежал на диване, а домработница суетилась неподалёку, Фрэнки осознала, что с другой половины палаццо в последнее время не доносилось ни звука. «Мария», — сказала она, обернувшись, — «будьте добры, расскажите, Джек, про тот раз, когда мы с вами обе слышали соседей. Помните тогда? во дворе?» Мария пожала плечами, и что-то неразборчиво пробубнила по-итальянски. «О, боже!» — ужаснулась Джек, против своего обыкновения отчипывая кусочек бриоши. Как правило, она избегала еды, грозившей лишними сантиметрами в талии. Так уж бывает, если тебя воспитывает женщина, уверенная будто ценность любой представительницы прекрасного пола обратно пропорциональна размеру ее одежды. «Надеюсь, у нас не завелись крысы?» «Разве что эти крысы...» Научились открывать и закрывать двери. Фрэнки гневно фыркнула. Опять Джек не воспринимает ее всерьез. «Некоторые кошки умеют. У меня такая была», — раздался с дивана голос Леонардо. «Что умеют, дорогой?» — спросила Джек, и, скотав из очередного кусочка бриоши плотный хлебный шарик, бросила его на салфетку. «Двери открывать». «Очень сомневаюсь», — ледяным тоном отрезала Джек. Френки собрала хлебные шарики с салфетки и многозначительно сунула в рот. «Кошка Леонардо к делу не относится, как и крысы и прочие звери. Если у вас кто и завёлся, так это соседи». Мария снова пробурчала нечто невнятное. «Что-что?» — переспросила Френки. Но та вместо ответа покачала головой и вышла из комнаты. «Ты придаёшь этому слишком большое значение», — предостерегла её Джек, глядя домработницы вслед. «А вот и нет!» — возмутилась Фрэнки, точно ребёнок, которому велят не сочинять небылиц. «Там кто-то живёт! Я их слышала! И Мария твоя тоже!» Она махнула рукой в сторону двери. «Даже если не хочет этого признавать!» Джек глядела на неё, прищурившись, будто взвешивая сказанное, прикидывая что-то про себя. «Ладно», — произнесла она после паузы. «Пойдёмте». Леонард приподнялся и сел. «Куда и зачем?» «Хочу раз и навсегда положить этому конец», — заявила Джек. Все трое спустились по лестнице и пересекли внутренний двор. Джек держалась, словно мать, которая тащит ребенка в спальню, заглядывает вместе с ним под кровать, демонстративно распахивает дверцы шкафа, доказывая, что никакого монстра там нет и не было. «Я не ребенок», — хотелось возразить Френки. «Я могу отличить реальность от фантазии». «Да разве Джек станет слушать?» «Куда там?» Она уже подошла к двери соседней квартиры и жмёт на кнопку звонка. «Я пробовала», — пояснила из-за её спины Фрэнки, которую этот спектакль порядком раздражал. «Никто не откроет». Подруга, не обратив на неё ни малейшего внимания, позвонила снова, а когда и это не сработало, замолотила в дверь кулаком. «Джек», — повторила Фрэнки, «никто нам не откроет». Да в ответ потянулась к ручке двери, И тут уже Леонард, прочистив горло, осторожно поинтересовался. «Милая, это точно хорошая идея». Наградив его сердитым взглядом, Джек схватилась за ручку и подергала дверь, но та не поддалась. «Шпилька у кого-нибудь есть?» Френки запустила пальцы в волосы и извлекла крохотную серебристую невидимку. «Спасибо», — бросила Джек и принялась за дело. «Поначалу...» Искренне веря в подругу и её всевозможные таланты, Фрэнки ждала, что дверь вот-вот распахнётся. Но прошла минута, за ней другая, и её прежде неколебимая Вера пошатнулась. Она взглянула на Леонардо, который наблюдал за действиями жены с очевидным беспокойством. Пару раз он даже открывал рот, будто собираясь что-то сказать, но тут же беззвучно закрывал его снова. Наконец, невидимка, не выдержав, треснула. «Чёрт!» — пробормотала Джек. «Что ж», — сказал Леонард, — «ничего не поделаешь». «Ещё как поделаешь!» — огрызнулась на него жена, явно сконфуженная неудачей. «У нас где-то есть ключ, я точно знаю. Спрошу Марию, тогда и посмотрим». «Что посмотрим-то?» — уточнил Леонард, спеша за ней обратно по двору. Джек смерила его таким взглядом, будто в жизни не слышала вопроса глупее. «Кто у нас завёлся?» «Крысы или соседи?» По досадному совпадению Гилли вздумалась позвонить ровно в тот вечерний час, когда все трое — Фрэнки, Леонард и Джек — сидели в гостиной за бокалом вина, уже далеко не первым, и обсуждали неудавшуюся эскападу. Хуже того, перед самым звонком Джек как раз вспомнила о новой подруге и не без ехидства взялась объяснять Леонарду, как невероятно горда успехами Фрэнки. Тот в ответ смеялся и качал головой, а вот Фрэнки встречала каждую колкость потоком отборной ругани. Она не успела и слова сказать в трубку, а Джек уже догадалась, кто на проводе, и, растянув губы в дьявольской ухмылке, повернулась к Леонарду. «Это она!» Надсадный сиб был, очевидно, призван изображать сценический шепот. «Новая подруга! Точно говорю!» Она бросилась к телефону, и попыталась оттеснить отчаянно сопротивлявшуюся Фрэнки. «Пригласи ее на обед!» — зудела Джек у нее над духом. «Должны же мы познакомиться с этой чертовкой!» Фрэнки лишь отмахнулась. «Простите, я вас плохо слышу», — в очередной раз повторила она. Гилли вроде бы сказала что-то про ужин с друзьями, но толком ничего было не разобрать. Тут Джек, наконец, выхватила трубку. «Алло, это Гилли?» Уголки ее губ поползли в стороны. — говорит Джек. — Да, лучшая подруга. Мы с мужем заехали буквально на пару дней и будем безумно рады знакомству с кем-то из новых друзей Фрэнки. У вас получится завтра прийти к нам в гости? — Чудесно. В таком случае до завтра. — Да. Тоже с нетерпением жду. — Что за чушь ты несешь? — зашипела на нее Фрэнки. — Чушь или не чушь, а завтра у нас гости, — парировала Джек, повесив трубку, но затем вдруг нахмурилась. — Что такое, милая? — спросил Леонард. — Нет, всё в порядке, просто... — Как думаешь, уже поздно звонить Марии? Отвертиться не получилось, как Фрэнки не старалась, и от одной мысли о предстоящей встрече у неё сводило зубы. Джек неизменно блистала на подобных сборищах, завтраках в компании приятельниц, чаепитиях, благотворительных обедах. На Фрэнке же они нагоняли смертную скуку. но никуда не денешься. Если уже Джек что вбила себе в голову, сопротивляться бесполезно. Раз она вознамерилась устроить чаепитие, даже умудрилась рано утром дозвониться до Марии, чтобы та купила продукты, значит быть чаепитием. И без Фрэнки, разумеется, никак не обойтись. Леонардо повезло больше. У него нашлось дело, не терпящее отлагательств. Именно сегодня непременно требовалось нанести визит в шляпный магазин. Фрэнки едва сдерживала улыбку, слушая их препирательства. «Неужели с этим нельзя повременить до завтра?» «Я бы с радостью, милая, но магазин работает всего один день в неделю». Не слишком это было похоже на правду, но Фрэнки не винила Леонардо, только жалела, что не может под благовидным предлогом составить ему компанию. Гилли явилась ровно в назначенное время с точностью до минуты. Джек встретила её, точно старую подругу. Фрэнки же наблюдала за происходящим со стороны. Гости держалась именно так, как того требовали приличия. Ахнула при виде хрустальной люстры в пиано-нобеле. «Восемнадцатый век», — сообщила хозяйка. Восхитилась прекрасным видом на город. «Жаль, погода не позволяет открыть окна», — посетовала Джек, будто никогда прежде в палаццо не бывало. Фрэнки задумалась было... Упоминала ли, что однажды уже приглашала Гилли к себе, но тут же отбросила эту мысль. Пускай хозяйка блеснет гостеприимством. «Фрэнки говорила, что вы не впервые в Венеции», — начала Джек, когда все трое заняли свои места в гостиной. Фрэнки села рядом с подругой на диван побольше, Гилли устроилась на маленьком. «Да», — ответила та, разглаживая юбку, которая, подумать только, оказалась куда длиннее обычного. Не эта юбка, целомудренная, почти до пола, не скромный свитер с высоким горлом не вязались с легкомысленной манерой одеваться, которую помнила за ней Фрэнки. Впечатление этот наряд от чего то производил жутковатое. «Мои родители очень любят Венецию, но теперь почти перестали здесь бывать. Возраст не позволяет. Им уже тяжело так много ходить пешком». «Прекрасно, что вы продолжаете традицию», — заверила её Джек. «У вас здесь дом?» «Был, но, вы родители недавно его продали». «Значит, вы остановились в отеле?» «Да». Франкет тут же припомнила недавний разговор. «А как же та квартира с кучей соседок, которые вечно висят на телефоне?» «Там стало уж слишком тесно», — ответила Гилли, принимая из рук Джек чашку чая. «К телефону не подойти, в ванную не попасть. Так что я решила, с меня хватит, и переехала в Даниэле». «Неплохой выбор», — присвистнула Фрэнки. «Наверное, но я, если честно, отели не очень люблю. Слишком людно. Предпочитаю дома вроде вашего, где можно скрыться от чужих глаз». «Соглашусь», — кивнула Джек, глотнув чаю. «Кстати, Гилли, хотела вас поблагодарить за то, что вы присматривали за Фрэнки, пока меня не было. Большая удача встретить старую знакомую в чужом городе. Ей страшно повезло, что вы оказались рядом». «Тем более я прекрасно знаю, какой занудой она может быть, если захочет». Фрэнки в ответ лишь рассмеялась, но лицо Гилли, как ни странно, вдруг помрачнело, и Джек, заметив это, отставила чашку. «Что-то не так, дорогая?» Гилли последовала ее примеру, осторожно опустив и свою чашку на стол. «Я должна кое в чем признаться, хотя вы, наверное, уже и сами догадались». Она нерешительно глянула на Фрэнки. «По правде говоря, до той встречи на рынке Риальто мы ни разу не виделись». «Ничего не понимаю». Джек, явно ошарашенная, повернулась к подруге. Фрэнки вполне разделяла её чувства, но не столько из-за открывшейся правды она давно подозревала, что в тот день Гилли солгала, сколько потому, что не ожидала этой внезапной откровенности. тугой узел в животе, который она ощущала с самого дня знакомства, начал ослабевать. «Так я и думала», — подтвердила она. «Но чего ради?» — не успокаивалась Джек. Франсис одна из моих самых любимых писательниц», — начала Гилли. «Я счастье своему не поверила, когда увидела ее на мосту, и решила, что такую возможность нельзя упускать. Поэтому и притворилась давней знакомой». просто чтобы был повод подойти». Она повернулась к Фрэнке. «Надеюсь, вы на меня не слишком сердитесь». Поразмыслив, Фрэнке с удивлением осознала, что не сердится вовсе. «Разве это преступление узнать кого-то на улице и изобрести невинную ложь, чтобы завязать беседу? Она сама в молодости могла бы поступить так же, да и поступала, когда еще работала в газете». «Хваталось за любую возможность, за любую ниточку, способную вывести на нужного человека». «Что уж тут, дело прошлое», — вполне искренне ответила она. «Рада, что мы все прояснили». Лицо Джек просветлело от облегчения, и сгустившееся было в комнате напряжение начало рассеиваться. «А что вы вообще читаете, Гилли? Кроме Фрэнки, я имею в виду». Джек умела грациозно выкручиваться из куда более неловких ситуаций, годами оттачивала этот навык. Мысленно отдав ей должное, Фрэнки поднесла к губам чашку, отпила чаю, всё ещё обжигающе горячего, втянула носом целительный запах бергамота и, наконец, по-настоящему расслабилась. «Мне нравятся очень многие современные писатели, особенно европейские». У Гилли загорелись глаза. «Сейчас появляется столько экспериментальных текстов, авторы исследуют саму идею литературы, ее цель, изобретают новые формы!» Фрэнки ожидала чего угодно, но только не этого. Да и Джек ответ явно застал врасплох. «Понимаю», — отозвалась она, хотя, судя по выражению лица, не поняла решительно ничего. «Пусть Джек всегда охотно, даже с большим удовольствием, читала рукописи Фрэнки и не скупилась на похвалы, Назвать её ценителем литературы язык не поворачивался. Её более чем скромные потребности в чтении вполне удовлетворялись еженедельными журналами, и лишь раз в несколько месяцев у Фрэнки получалось уговорить или, вернее, принудить её взяться за книгу. Поддерживать беседу о новых литературных формах она была совершенно не готова. «Надо же, как интересно! Фрэнки, что ты обо всём этом думаешь?» та только рассмеялась в ответ, не имея ни малейшего желания развивать тему. Хуже разговоров о собственных книгах могут быть только разглагольствования о чужих. Пусть уж читатели сами решают, что они почувствовали, что поняли, пусть сами мучаются, выцеживая из текста смыслы, пытаясь однозначно истолковать неопределенность. Ей никогда не понять тех, кто превращает чтение одинокое по своей сути занятие в коллективный досуг. «Я, пожалуй, предпочитаю традиционную литературу экспериментальной», сказала она, рассчитывая тем самым положить конец дискуссии. «Я не удивлена», — ответила Гилли. Фрэнки вздернула бровь. «Вот как?» «В смысле, это заметно по вашим произведениям», попыталась объясниться девушка. Едва речь зашла о ее романах, Фрэнки оцепенела. Вовсе не так она себе представляла этот обед. Рассчитывала отделаться светской беседой, парочкой пресных историй. А попала на заседание литературного кружка, где разбирают ее книги. «По вашему тону могу заключить, что это один из моих изъянов». Она повернулась к Джек в поисках поддержки, но та лишь растерянно улыбнулась и, не желая участвовать в назревающей ссоре, принялась подливать всем чаю. Только теперь Фрэнки понимала, как сильно ошибалась в этой девушке, которая всего несколько дней назад с таким восторгом в глазах слушала Макбета. Гилли представлялась ей любительницей сидеть перед окном, глядя вдаль и сжимая в руках Томик Вирджинии Вульф. А разговоры о современных авторах и литературных экспериментах покоробили Фрэнки, хотя она и сама не смогла бы объяснить, почему. «Я бы так не сказала», — ответила Гилли. Но, на мой взгляд, есть определенная опасность в том, чтобы ориентироваться только на прошлое, на традицию». Фрэнки отчаянно старалась подыскать слова, чтобы возразить. «Ведь это же вздор!» В груди билась непоколебимая уверенность, что девчонка ошибается. Она уже открыла была рот, готовая спорить, но в разговор неожиданно вклинилась Джек. «Кстати, Гилли, а чем вы занимаетесь? Фрэнки, кажется, не говорила». Вспомнив, как искусно та ушла от ответа на похожий вопрос во время беседы во Флориане, Фрэнки с любопытством умолкла, ожидая реакции. После секундного замешательства, хотя, может, Фрэнки снова показалось, девушка будто бы вытянулась, выпрямила спину, расправила плечи и четко, размеренно произнесла. — Я писательница. Такого Фрэнки и вообразить не могла. «Мне вы об этом не рассказывали», — сухо заметила она. «Не хотела, чтобы вы подумали...» «Подумала, что? Будто вы завели знакомство со мной в корыстных целях?» Она коротко-резко рассмеялась. «Фрэнки!» Джек чиркнула по ней колючим взглядом и повернулась к Гилли. «Вы уже где-то публиковались?» «Так, по мелочи. Ничего выдающегося». Фрэнки схватила одно из пирожных, которые Джек приготовила к чаю, и принялась сосредоточенно поглощать его, пытаясь разобраться, чем эта новость так ее уязвила. Она не покривила душой, сказав, что не злится на ту первую безобидную ложь. Признание Гилли ей даже польстило. Но теперь все повернулось иначе. Оказывается, девица ни в грош не ставит ее романы. Нет никакой нужды заявлять об этом прямо. Слишком уж явно в ее словах сквозило презрение, а вдобавок сама пишет. Смириться с такими открытиями оказалось куда сложнее. «А что это у вас в кармане?» Френки, вздрогнув, повернулась на голос. «Что?» — переспросила она, решив, что ослышалась. Гилли улыбалась, точно рассчитывая этой улыбкой обезоружить ее, остудить закипавшую в душе злобу. «Что у вас в кармане?» «Вы туда запускаете руку каждый раз, когда задумаетесь». «Правда?» Франки тянуло время, с беспокойством осознавая, что всё это время за ней пристально наблюдали. «Может, соврать? Сказать, что той всё померещилось?» Но после минутного колебания она достала из кармана свисток. «Я и не знала, что ты его сохранила», — заметила Джек. и на её лице промелькнуло странное выражение. Фрэнки вместо ответа пожала плечами. Ей было неуютно от того, что этот артефакт прошлого оказался на виду, под пытливыми взглядами женщин, которых она в те далёкие времена даже не знала. Гилли протянула руку и лишь в последний момент, спохватившись, спросила «Можно?» Внутренний голос шепнул, что надо бы поскорее сунуть свисток обратно в карман. Однако Фрэнки кивнула. Это чаепитие и неожиданный оборот, который приняла беседа, выбили её из колеи. «Обычная безделушка», — смутившись, поспешно объяснила она. «Ещё с войны остался. Нам такие выдавали. Сама не знаю, зачем до сих пор его храню». Гилли задумчиво вертела свисток в руках. «Этот талисман!» «Прошу прощения!» Френки снова заподозрила, что ослышалась. «Оберег! Хранит вас от бед и притягивает удачу!» «Не болтайте чепухи!» — рассмеялась Френки. «Я в эти глупости не верю!» «Ещё как верите!» — возразила Гилли. «И вот тому свидетельство!» Она выставила перед собой свисток. «Вы прошли с ним войну и выжили!» А теперь не расстаетесь с ним, чтобы чувствовать себя в безопасности, под защитой? Неужто сами не понимаете?» Френки не сразу нашлась с ответом. Все россказни о сверхъестественном она считала чушью, а всех ясновидящих и медиумов обыкновенными шарлатанами. Но в догадке Гилли о чувствах, которые внушал ей свисток, кажется, была доля правды. Она покосилась на Джек, которая разглядывала ее все с тем же причудливым выражением. Затем, неловко поёрзав на диване, повернулась к девушке. «Перестаньте молоть вздор». После этого беседа стремительно угасла, превратившись в череду неловких пауз, во время которых оставалось лишь вежливо прихлёбывать чай и принуждённо жевать сэндвичи. Фрэнки не вполне понимала, что произошло, но в основном молчала, не желая выдать ненароком ещё какую-нибудь сокровенную правду о себе. И даже Джек... в любых ситуациях умело игравшая роль радушной хозяйки, впервые на ее памяти вышла из образа при гостях. Минут через тридцать перемену ощутила и Гилли. Поднявшись с дивана, она стала прощаться. «Фрэнки», — встрепенулась Джек, вставая, — «проводишь нашу гостью?» Спускались в тишине, нарушаемые лишь стуком каблуков. У двери... Гилли повернулась и заглянула ей в глаза. «Вы же не сердитесь на меня, Фрэнсис, что не рассказала сразу. Я не нарочно правда. Простите?» «Не сержусь», — вздохнула Фрэнки, не дав себе труда уточнить, за какую именно провинность та извиняется. Безобидную ложь при первой встрече она уже простила, а в таком случае стоит ли огорчаться, что Гилли оказалась начинающей писательницей? В конце концов, кто, кроме самых горячих поклонников и молодых авторов, способен узнать её в многоликой толпе? А что до пренебрежительных замечаний в адрес её книг, так, может, ей вовсе померещилось. Мало ли что почудится от неожиданности. И бросьте извиняться. Даже друзья не обязаны соглашаться друг с другом по всякому вопросу. Это было бы смертельно скучно, правда ведь? Правда, Фрэнсис. И мне приятно это слышать. «Что именно? Что вы включаете меня в число ваших друзей!» Оторопев от внезапной пылкости, с какой были произнесены эти слова, Фрэнки помедлила с ответом. «Ну...» «Да...» Гилли тоже на секунду замешкалась. «Вообще, это была не совсем неправда». «Что это?» «Мы же с вами уже виделись однажды. Хотя, наверное, такое нельзя считать знакомством». Папа меня как-то привёл на встречу с вами, и я у вас попросила автограф. В голове у Фрэнки мелькнул кадр из прошлого. Девчонка с косичками в самом начале очереди, пристальный взгляд без намёка на робость. Не помню. Замерев у приоткрытой двери, она глядела Гилли вслед, пока та не скрылась за углом. А потом, бог знает почему, ещё пару минут стояла у входа одна. хотелось убедиться что гости уже не вернется